Письмо 18. Порядок и прогресс 18 июля 1917 года Наша задача – проводить в жизнь те изменения, которые неминуемо должны произойти. Мы стараемся не допустить резких перемен. Вы в своем мире не имеете ни малейшего представления о том, какими способностями и возможностями мы здесь обладаем. Мы можем внушать людям мысли, даже не давая им возможности догадаться, как эти мысли у них появились. Когда в их разуме неожиданно вспыхивает какая-нибудь идея, им кажется, что они сами додумались до нее. Но неожиданные идеи, как правило, приходят извне. Одно из них, например, я внушил вам сегодня утром, и затем быстро удалился, чтобы вы не успели узнать меня. Почему я убежал? Да потому что я хочу, чтобы вы всегда полагались только на свое собственное суждение. Как раз сейчас мы стараемся приучить Америку с уверенностью смотреть в будущее, в свое упорядоченное и мирное будущее, которое наступит после заключения мира в Европе. Вы, возможно, уже догадались, что здесь у нас много таких людей, кто заботится о будущем всего мира – Оставив свои физические тела, люди, однако же, не перестают беспокоиться. Многие здесь считают, что мир приближается к катастрофе. Они всегда боялись этого и при жизни, когда жизнь, по их мнению, начинала меняться к худшему. И сейчас они с такой же готовностью воспринимают каждое затруднение как предзнаменование грядущего краха и хаоса. Во всей Америке есть много мужчин и женщин, которые предвещают и многие с высоких трибун и церковных амвонов, скорую гибель общества, которое якобы последует после войны. Успокойте свои возбужденные сердца, общество не погибнет. С некоторыми элементами общественной жизни после войны, конечно же, постепенно будет покончено. Ну и Бог с ними. Но общество уже добилось достаточно большого прогресса и в техническом, и в интеллектуальном плане, и остановить его теперь не так-то просто. Не тревожьтесь, будьте бдительны, но не тревожьтесь. Авраам Бринкольн однажды предотвратил территориальный раскол, а следовательно и возможное ослабление этой страны. Но сейчас и он сам, и другие точно так же стараются предотвратить духовный раскол, последствия которого могли бы быть еще более разрушительными. Нет, мы вовсе не хотим, чтобы все ваши полезные изобретения и сооружения, которые еще могут пригодиться в будущем, были выброшены на свалку из-за безрассудной жестокости и несдержанности. Все полезное должно быть сохранено, а все, что бесполезно для будущего, можно переделать и применить на пользу. Человечество не привыкло к резким скачкам, его привычнее последовательно переставлять ноги одну за другой, уверенно продвигаясь вперед. В прошлом человек старался больше исправлять и переделывать, а не отказываться в одночасье, не только от своих общественных институтов, но даже от своей одежды. Выбрасывалось только то, что действительно было изношено до крайности, то же самое и с нашей финансовой, и с нашей социальной системами, их следует исправлять, а не отбрасывать. Не думайте же вы, что мы опять вернемся к вампуму Конечно же, нет. И здесь у нас существует довольно сильное течение, представленное в основном теми, кто раньше населял этот континент, направленное на то, чтобы упростить жизнь в Америке. Но Америка больше не является изолированной страной, у нее есть теперь свое место в республике наций. Некоторые души, как правило, те, что жили раньше в телах американских индейцев, Хотели бы вновь сделать Америку страной вигвамов и лагерных костров, потому что они хотят вернуться домой, а сложность современной американской жизни пугает их. Но здесь есть учителя, и некоторые из них краснокожие, которые могут научить отсталые души лучшей приспособляемости. Я уже говорил, что существует сила, стремящаяся повернуть развитие Америки вспять, но я говорил также, чтобы вы отнеслись к этому факту без всякой паники, ведь и в вашем мире есть реакционер Влияние нашего мира на ваш своеобразно, но заметно. Однако большинство из тех живущих здесь людей, кому не безразличны судьбы мира, стремятся вести его вперед, а не назад мир будет продолжать идти вперед. Да, душам, которые вы называете отошедшими в мир иной, тоже не чужда организованность. Они понимают, что, имеет цель и программу, они будут обладать большим влиянием. Когда началась война, здесь поднялся большой переполох, но теперь все постепенно приходит в норму. Отдельные умы все более сплачиваются. Многие из тех, кто обладает здравым смыслом, и хоть немного разбирается в политике, читают лекции, то тут, то там, везде, где только возможно собрать аудиторию. Это еще одна причина, по которой мои визиты стали столь редкими. Сейчас я занят, как никогда раньше, знаю что вскоре наступит время, когда я смогу, наконец, отдохнуть от своих нынешних трудов, Я стараюсь использовать свои силы на полную мощность, поскольку те, кого мне удается убедить в том, что Америка и другие страны все-таки движутся вперед, не должны двигаться вперед к еще более великим свершениям, в свою очередь стараются убедить в этом и других. в Последний месяц я был так занят, как никогда не был загружен ни один земной лектор» перемещаясь из одного места в другое, из города в город, из штата в штат. Я по несколько раз на дню выступал перед сотнями людей. Однажды утром я читал лекцию в Сан-Франциско. Ближе к полудню в тот же день в Нью-Йорке, в два часа по полудню в Новом Орлеане, а вечером в Бьютте, штат Монтана. Я, к счастью, не должен подстраиваться под железнодорожное расписание и не должен оплачивать проезд». Верьте мне, мы спасем Америку и спасем мир, ведь за нами стоят учителя, а они никогда не позволят миру погибнуть. Я бы не хотел, чтобы вы знали, насколько близок к катастрофе был мир, и неоднократно, на протяжении последних трех лет. Но теперь силы преднамеренного зла, с которым мы боролись, уже рассеяны, и хотя полностью они не уничтожены, их влияние уже далеко не таково, как раньше. Чего нам следует теперь опасаться, так это безрассудство тех, кто верит, что несет миру добро, безрассудство разного рода фанатиков, агитаторов и паникеров, искажающих и извращающих изначально верные замыслы своими бредовыми, а то и явно вредоносными идеями. Порядок, порядок и еще раз порядок. Вот к чему должен стремиться мир – период реакции, который неизбежно наступит после войны. С реакцией вам придется считаться, но это будет лишь кратким отдыхом для измученных сердец, которым вскоре вновь придется перейти к созиданию. Именно в этот период созидания я более всего рассчитываю на Америку, поскольку она не будет так истощена, как прочие члены Великого Мирового Братства. Но именно в Америке в это время возникнет одна опасность. Я говорю вам об этом сейчас – Чтобы опасность эта не застала вас врасплох, и чтобы вы не теряли бдительности. Будьте бдительны, но не перестраховывайтесь. И верьте в то, что учителя жизни так или иначе помогут вам преодолеть и это испытание.